Глава четвертая. Ковид во временах пространств. Празднуем 50-летие альбома In Rock Deep Purple. Вспомним два альбома великолепной команды Deep Purple, ставшей путеводной звездой для легиона тяжелых хард-хэви-метал-роковых групп. Речь пойдет о концертном альбоме концертов у группы Докестра и последующему взрывному во всех отношениях диску Deep Purple In Rock. Ему мы уделим основное внимание, так как им исполняется 50 лет. Еще до того, как обрести в 70-е непоколебимые авторитеты за облачный статус, Deep Purple возникли в 1968 году под названием Roundabout. В первый состав, записавший такие хиты, как Hash и Kentucky Woman, входили Рот Эванс – вокал, Ричи Блэкмор – гитара, Джон Лорд – клавишные, Ник Симпербас, Йен Пейс – барабаны. Известно, что Джон Лорд и Ричи Блэкмор были людьми весьма подкованными в музыке, так как помимо блюза серьезно изучали джаз и классическую музыку. Остальные участники коллектива на протяжении 1960-х также играли в различных ансамблях, ничем себя особо не проявивших. Название Deep Purple от английского «темный» или «глубокий пурпур» было заимствовано, согласно официальной версии, из джазовой песни 1930-х годов и было предложено Блэкмором. В таком составе формация выпустила три первых студийника, а затем Эванс и Симпер покинули группу. С претенциозного концертного альбома концертов у группы Ндокестра в Deep Purple появляются вокалист Иэн Гиллан и басист Роджер Гловер. Сочетание взрывных личностей привнесло в группу необходимый динамизм. Сценические страсти накалились. Очевидно, что каждый из музыкантов представлял собой незаменимую по таланту и видению музыкальную единицу, стремясь уже тогда доминировать на сцене, что после, с учетом непростых характеров артистов, видимо, привело к распаду самого именитого состава Deep Purple. Альбом концертов у группы Ндокестра, музыку которого целиком написал Джон Лорд, стал своеобразным диалогом классики и харда. Он был исполнен и записан 24 сентября 1969 года в лондонском королевском Альберт-Холле, где группа играла живьем в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением Малькольма Арнольда. Альбом вышел в 1970 году. Пол Роланд в книге «Рок и поп» издательства FirePress 2002 год и другие критики высказывают мнение, что, цитата, «это было время, когда Deep Purple могла преобразоваться в группу прогрессив-рока с ведущим инструментом в виде клавишных лорда». Но данный альбом не получил масштабного отклика в сравнении с бескомпромиссным ответным ударом в виде ин-рок. Поэтому постепенно в группе начинает верховодить Blackmore, и Deep Purple от альбома к альбому превращается в группу с доминирующим гитарным звучанием, в то время как роль клавишных уменьшается. Deep Purple in Rock, также допускается его сокращение до In Rock, стал четвертым по счету студийным альбомом Deep Purple. Он был выпущен в 1970 году. Диск стал первым студийником классического состава группы, известного как Mark II. Хотя, как мы отметили ранее, тот же самый состав до этого уже записал концертный альбом концертов у группы Ндокистра. На ин-рок стилистика коллектива претерпела изменения с харда на хард-хэви-метал, став своего рода вехой в развитии хард-рока как музыкального направления. Авторитетный музыкальный журнал Classic Rock по этому поводу высказался так. Пластинка стала эпицентром разрушения, свежей струей в роке 1970-х годов, и поворотом в истории, в котором были заложены корни хэви-метала. Дип-пепл не были одиноки в своем стремлении расширить границы тяжелого рока. Они заслужили славу одной из самых тяжелых групп харда, но сохранили верность блюзовой основе, которая давала их песням большую гибкость и привлекательность, чем у несгибаемых приверженцев мрачных рифов. Дип-пепл заиграли в этом стиле одновременно с такими группами, как Black Sabbath, Uriah Heap, Led Zeppelin и других колоссов поэтому будет корректно считать 1970 год началом рождения стилей хэви-метал и расцветом хард-рока. Звучание инструментов Deep Purple на альбоме In-Rock уже не было похоже на их ранние работы. В одном из поздних интервью Блэкмор признался, что решение изменить звучание группы в более жесткую сторону пришло после знакомства с ранними альбомами Led Zeppelin. Прослушав их, мы поняли, куда нужно двигаться. Известна звуковая особенность данной работы. Гитары Fender и Gibson использовались Ричи Блэкмором в треках альбома «Попеременно». Заглавный трек «Speed King» родился из рифа Роджера Гловера во время наигрывания знаменитой композиции Джимми Хендрикса «Fire». Процитирую Пола Роланда. Инрок рок открывает Speed King, король скорости, с грозовой какофонией одного аккорда, из которой Гиллан выстраивает последовательность линий, напоминающих о прошлой красоте рока, но дикий искаженный звук гитары Блэкмора и маниакально вибрирующее тремоло, вопящий орган Лорда и яркие барабанные фразы Пейса, чистые 1970-е. Альбом продолжается в том же воинственном духе, словно заклиная воздух в ярких композициях Блад, Саке, Кровосос, Flight of the Red, Крысиный полет, Into the Fire, В огне, Living Wreck, Живая развалина, Hard Loving Man, любви-обильный мужик, Но своего апофеоза он достигает на эпической Child in Time, «Дитя во времени», начинающейся с медленного тления, распевания Гиллана, заканчиваясь кульминационным полыханием гитары, непостижимым воплем Йена. В различных справочниках и в Википедии указывается, что пластинка покорила вершины музыкальных чартов Австрии, Германии и Австралии, надолго обосновавшись в топ-5 британских чартов, А вот в американском списке Billboard 200 она заняла только 143-ю позицию, не пользуясь столь же сокрушительным успехом, как в Европе. Впоследствии «Инрок» все равно взял свое. Он был сертифицирован как золотой диск в Англии, США, Франции, Нидерландах и Аргентине. Последующее восприятие альбома пресса и публикой также показывает нешуточный рост интереса к нему. К примеру, «Инрок» был включен рядом изданий в разнообразные списки популярности – К примеру, Classic Rock внес пластинку в список 100 величайших британских альбомов всех времен и 100 лучших рок-альбомов всех времен. Журнал Q в список 50 лучших альбомов 1970-х годов. Керранг не применил включить его в 100 величайших хэви-метал альбомов всех времен и так далее. В записи диска приняли участие Иэн Гиллан – вокал, Ричи Блэкмор – гитара, Роджер Гловер – бас, Джон Лорд – электроорган Хаммонда, Ян Пейс – барабаны. То есть тот самый, считающийся самым культовым, ассоциирующийся со второй маркой, Mark II состав. Противопоставление быстрых, до предела разъяренных рок-композиций, сердечному блюзу и проникновенным балладам было продолжено в следующих альбомах команды, где будет представлена бесспорная классика Strange Kind of Woman, Black Knight и, конечно, неповторимая Smoke on the Water. Так будет продолжаться до 1973 года, пока личные проблемы и почти непрерывные гастроли не приведут к разногласиям в коллективе, вынудив Гиллана и Гловера покинуть группу. После чего формация продолжит свою работу, рекрутируя в состав то Дэвида Кавердейла, то Глена Хьюза, то Томми Болина, каждый из которых написал в истории Deep Purple свою запоминающуюся страницу.